Глава 15 Заказчик Гостиница была простой, как три копейки, но все же внешне не выделялась на фоне прочих строений, а внутри оказалась просторной, с залом на первом этаже и номерами на всех остальных со второго по шестой. Элен надела платок обратно, Ей не хватало только больших черных очков, чтобы стать похожей на героиню Одри Хэбборн. «Держись чуть сзади и сделай лицо попроще», — обратилась она ко мне, пока мы шли к стойке. «Слушаю вас», — расплылся в широченной улыбке чеширского кота работник за стойкой. «Вас должны были предупредить, что меня ожидают в двести четырнадцатом», слегка надменным тоном произнесла Элен. «Предупреждали? Как же!» Работник едва ли старше девушки, что помогала мне с квартирой, расплылся в улыбке еще больше, так что прыщи на его физиономии отвратительно растянулись. «Марианна Товстоногова, верно?» «Все правильно», «Ваш документ для регистрации гостя, пожалуйста». Элен повернулась ко мне и легко кивнула в сторону парнишки, выразительно дернув бровями. Я не сразу, но полез в сумку и, с сожалением положил на стойку бумажную десятку. «Пойдет?» – спросил я, приподняв палец, чтобы паренек видел номинал банкноты. «Я вас запишу». Регистратор тут же придавил свободный угол и вытащил ассигнацию, стоило мне поднять ладонь. «Не извольте беспокоиться, лестница налево». Элен поблагодарила парнишку, и тот моментально стал какого-то свекольного цвета, а потом тут же принялся скрябать что-то в книге с записей. «Я не думала, что ты такой транжира», — заметила девушка, когда мы поднимались по лестнице. «Обычно в подобных случаях хватает и пятерки». «Мне вернуться и спросить у него сдачу?» «Предложил я. У меня мельче нет с собой». «Х -х, «Надо, богатенький мальчик», — фыркнула Елен. К ней снова вернулся ее привычный сарказм. «Когда поднимемся в комнату, не делай лишних движений. Закрой рот и позволь все сделать мне». «Так зачем я тебе нужен?» «Для страховки». «Хрупкую одинокую девушку легко скрутить, сломать и сделать какую-нибудь подлость. Ты поможешь мне избежать этого». Но «Ну, ты шла сюда одна». «Если ты решил соскочить...» — девушка повернулась ко мне лицом. «Пожалуйста, вали, но только если твоя совесть это выдержит. Можешь заодно на обратном пути спросить свою половину». «Чертова манипуляторша!» — я заскрипел зубами. «Иди уже! Давай закончим с этим делом и разойдемся!» «Иду!» — ответила она легко и непринужденно. «И не надо злиться!» «Я уверял себя, что не злюсь, но безуспешно!» Элен постучала в дверь рядом с табличкой 214. Открыл совершенно неприметный человек. Около тридцати, темные волосы, слегка курчавые. Глубоко посаженные глаза, очки в металлической оправе и легкая небритость придавали ему вид человека интеллигентного. «Входите, прошу». Он впустил нас внутрь тесного однокомнатного номера. «Вижу, ты привела с собой друга. Я на всякий случай. Вдруг будут проблемы». «А у меня из-за него будут?» Мужчина снял очки, и протер их платком, а потом, деловито вернув их на место, протянул мне длинную, как у пианиста, ладонь. Иван, «Максим!» Решил ей не придумывать имен и силой сжал его руку так, что щелкнули суставы. «Ой!» Тот выдернул руку и принялся активно растирать ладонь. «Так сильно не стоило. Но я вижу, почему она вам доверяет. Присаживайтесь!» Я молча опустился на небольшой диван рядом с Илен. Иван сел напротив нас, так что дверь оказалась сбоку. Меня такое положение больше, чем устраивало. «А ты не удивлен тому, что я пришла не одна?» Заметила вдруг девушка. «Мог бы нам чего-нибудь и предложить, между прочим». «Сама видишь, в каком месте встречаемся», – парировал Иван. «Нечего здесь предлагать, все по-простому». «Ты не ответил», – Она погрозила тонким пальчиком. «Мне позвонили и предупредили со стойки внизу, иначе я и не подумал бы вас впускать. Предлагаю перейти к делу, если у тебя не осталось ко мне никаких вопросов». «Переходи», – нахально ответила Ильяна и закинула ногу на ногу, поудобнее расположившись на диване. «Тогда давай обсудим. Сколько вы взяли? В газетах не пишут сумму». «Десять миллионов». не моргнув и глазом, соврала девушка. «Ого!» — Иван быстро посмотрел на меня и поскреб подбородок. «Неплохая сумма, не каждый филиал банка такие деньги в сейфе хранит. А это всего лишь частное лицо. Так интересно, правда?» «Ничуть. Какие у нас с тобой условия были? Ты мне передаешь двадцать процентов от суммы, а потом забираешь деньги и ценности, которые я оставила». «Двадцать процентов от десяти миллионов, это много!» «Скажи!» — обратился он ко мне, и Лен тут же ткнула меня локтем в бок. «Дай ему сказать, я хочу слышать мнение твоего друга!» «Копейки!» — потирай бок, процедил я. о протянул Иван и расхохотался. «Скажи, а ты дружишь с такими людьми ради денег или он так шутит?» А потом он мгновенно прекратил посмеиваться и спросил. «Или он просто лжет, так же, как и ты?» «Я лгу», — Элен привстала, впившись в мое бедро пальцами. «Не слишком ли серьезны твои обвинения? Особенно после того, что мы для тебя сделали. Мой человек умер. Прояви каплю уважения». «О да, как же. Ни слова плохо о покойниках. А то, что он пил каждый день и подворовывал на корабле». «Это должно быть знаком свыше, ему определено было». Иван сжал кулаки. «Не надо нести эту чушь про уважение. Особенно оскорбительно это слышать от тебя. У меня надежные источники. В сейфе должно быть не меньше восемнадцати миллионов». Я услышал, как Элен нервно сглотнула. Она расслабила пальцы и опустилась обратно на диван. «Сейчас не время нервничать», — сказал я себе. Врешь ты все про свои источники. Каждый, кто работал на корабле, знал, что Праксина в сейфе куча денег, но он никого не допускал до них. Она выплюнула эти слова ему в лицо и закашлялась. Нет уж, малышка, как-то нехорошо ухмыльнулся Иван. То, что тебя не допускали до этих денег, еще не говорит, что их никто не видел. Он немного помолчал. И все же я знаю, что ты и меня обманула. Твой друг тебя сдал. Невольно и почти незаметно, но ты дернулся, когда она сообщила про десять миллионов. Девушка сидела, не шелохнувшись, да и я тоже как будто врос в диван. Меня не просили ни о чем, а махать пистолетом, не знаю, кто твой противник, я не собирался. Тем временем Иван продолжал. И тогда я подумал. «Наверняка ему ты назвала другую цифру, но не меньше, чем мне. Это было бы нелогично. Совсем нелогично. Разница в миллион или два при таких суммах несущественна. Вот я и предполагаю, что она составляет не меньше пяти, а то и десяти миллионов. Признайся, ты меня обманула, Эл!» «Нет!» – тряхнув головой, крикнула Элен. «А ведь я тебе доверял!» Иван встал, подошел к узкому шкафу и три раза постучал в дверцу. «Придется узнать правду другим способом!» Наверняка шкаф был каким-то секретным проходом в другую комнату, иначе в нем не поместились бы два человека. Правая сторона лица у меня заныла, словно по ней уже хорошенько приложились». давала себе знать почти исчезнувший синяк. «Снова драка, снова из-за девушки».